Глава 16. Бои местного значения. Пора возвращаться в свое тело, потому что откуда-то издалека, словно эхо, доносится, еле слышно, как, захлебываясь, ругается Морд. Метнулся к корпусу челнока, нырнул в родную тушку. «Сэрх, да приди же ты в себя!» «Все, я здесь». «Ну, наконец-то! Боты, твоя работа! Если твоя, то придется еще потрудиться. Смотри сюда!» Командир ткнул пальцем в экран сканера, привлекая мое внимание. «Видишь три отметки? Это с первого поселка только что взлетели. На перехват торопятся. Надеюсь, у них таких ракет нет, чтобы можно было в атмосфере стрелять. Но нам и их пушек хватит». «Сколько до них?» «Да нисколько уже. На рубеж открытия огня выходят. Клином идут». Гуси перелетные. Пробормотал, вглядываясь в мерцающий экран и всеми силами пытаясь докричаться до Дарха. Наконец-то тот отозвался, но эти несколько мгновений для меня в минуты выросли. «Дарх, корпорация на наш челнок напала. Пытались уничтожить в космосе, но мы выкрутились. Пришлось возвращаться на планету, но навстречу нам еще три бота летят. Буду их сбивать. Ты понял, что они заодно с пиратами действуют?» «Я передал своим твою информацию, и не волнуйся, все, кому нужно, наш разговор слышат. Тогда прощай, если уцелеем, договорим». «Ну, где эти боты?» Вектор на отметке я помнил, скользнул навстречу. Начал с замыкающего, потянулся к пульсации чужого разума в кабине, смял его, тут же переключился на второго пилота, безжалостно уничтожая мозг, и развернулся к следующему боту. Через несколько секунд вернулся в свое тело, вскочил на ноги, подмигнул в ответ на вопросительный взгляд Морта и весело проорал. «Все, можно уходить к нашим трофеям». Грэм тут же заложила лихой разворот со снижением, выходя на нужный курс, шарахнулась в сторону от пролетевших мимо трех безжизненных утюгов, быстро выправилась. И я еще раз в запале проорал, опережая вопрос, почти сорвавшийся с ее губ. «Пусть летят, насколько топлива хватит!» Наклонился, подхватил девчонку, уставившуюся на меня снизу огромными, ничего не понимающими глазами, потянул, поднял, поставил на ноги, убрал руки. Только собрался было хлопнуть по плечу, одернуть комбинезон, приободрить, да спохватился. Не нужно этого делать, поймет не так. А вот морально поддержать необходимо, какая-то она слишком испуганная, тяжело рядом находиться. Все хорошо, не бойся. Скоро приземлимся, тогда будешь полностью свободна. Иди куда хочешь. Нет, церк, ты точно идиот. Ну подумай, куда она пойдет? Да еще и одна на неизвестной, полностью неисследованной планете. Кому-нибудь впасть? Или снова к корпорантам или пиратам? Ядовитый голос Грэм быстро остудил мой восторг от хорошо проделанной работы по нейтрализации атаки ботов. А Таня успокаивается. Ты бы уж лучше ее для начала расспросил, чего она сама лично хочет. Вот сейчас и спрошу. Искосив глаз, задал вопрос. Ну? Что? Почему-то мне показалось, что надо мной сейчас вежливо поиздевались. Ладно, спрошу еще раз. Я такой терпеливый. «Ты что дальше делать-то собираешься? К корпорантам пойдешь?» «Да выживать она собирается, если ты ее одну оставишь, в лесу бросишь. Но я так понимаю, если ты ее с собой прихватил, то и дальше обязан за ней присматривать». Так и не дала мне выслушать ответ девчонки наемница. Влезла со своим заступничеством. Женская солидарность в действии. «Кто? Я? Да с какого перепугу? Я всего лишь хотел ответы на некоторые вопросы получить». Вишь, какая грамотная защитница у девчонки появилась, даже крыть нечем. Уже обложили, вывернули ситуацию в свою пользу, то есть в девчонкину. Да и впрямь, чего это я эту пиголицу в челнок принес? Там бы у здания тогда и позадавал бы свои вопросы, да там бы и оставил. Все мы задним умом сильны. Для этого не обязательно было ее с собой в челнок тащить. А я о чем только что подумал. Мне даже и крыть нечем. Права, Грэм, на все сто права. Вот только все мы забыли, что времени на расспросы у нас не было. От слова совсем. Но кого это сейчас волнует, кроме меня? Никого. Так что я сам себя своими же собственными руками сделал крайним. И как мне теперь выкручиваться? А девчонка стоит, глаза то на меня, то на Грэм переводит, ресницами хлопает. И мордочка, жалостливая такая, мол, не бросайте меня, я на все согласная, даже посуду вам мыть буду. Хитрая. Черт, я даже головой потряс. Откуда у меня такие мысли появились? Или это не у меня? Каким-то образом я поймал отголосок ее настроения, фон ее дум? Интересно. Ладно, на земле договорим. Попытался отложить разговор и взять паузу на принятие решения. Ну и с командиром посоветоваться. Все-таки номинально он в нашей маленькой команде главный. Ох, что у меня за мысли в голове бродят. Я уже сомнению главенство Морта подвергаю. А что откладывать? Сели уже. Челнок стукнул с опорами о поверхность. Земля в ноги толкнула. Начал стихать свист турбин. А ко мне развернулся командир. — Так, сэрх, а девушки решение принимать позже будем. Есть сейчас более важная для нас проблема. Как выживать станем? Через несколько минут на этом месте ад начнется. Или его филиал. С орбиты расстреляют. Ты понимаешь, что не просто так за нами охоту открыли, и никто нам сбитых ботов не простит? — Тогда... Я задумался и тут же довольно заулыбался от пришедшей в голову мысли. «Запускай двигатели. Быстро разгружаем челнок и убираемся отсюда во враг. Есть идея». И не обращая никакого внимания на пытающегося задать очередной вопрос Морта, отмахнувшись от Грэм «Все потом, времени нет», скользнул в люк и заорал во весь голос. «Быстро разгружаемся. Все барахло вместе с платформами прячем во враге». И побежал к открывающейся рампе, на ходу распоряжаясь. «Быстрее, быстрее. Сейчас челнок взлетать будет». «Сэр, ты что задумал? Куда взлетать?» Догнала меня у рампы, Грэм ухватилась за рукав. «Хочу внимание от нас отвлечь. Пленных пиратов с пилотами еще не прибили? Нет. Очень хорошо. Рассаживайте их по местам. Пилотов в пилотские кресла. Пусть вместо нас наживками поработают». В глазах наемницы загорелось понимание придуманной мной уловки. Кивнула, соглашаясь, но все-таки не утерпела, задала еще один вопрос. «А ты сможешь их разум себе подчинить?» «Вот сейчас и узнаем. Впрочем, у нас другого выхода все равно нет. Иначе погибнем тут все». И Грэм подхватила мою команду, зашикала на наемников. Сразу же завертелась, закрутилась карусель разгрузки. В один миг грузовая кабина челнока опустела. Безвольные тела пиратов оказались рассажены и пристегнуты к боковым скамейкам. Пилотов дружно оттащили наверх в пилотскую рубку. Через миг оттуда спустился уставший морд, кивком показал мне за спину. «Движки запущены, пилоты пристегнуты. Но они без сознания. Сэр, ты точно справишься?» «Поздно пить боржоми, коли уже от водки печенка загнулась». «Что?» — не понял меня командир. А я махнул рукой ему на выход, побежал вперед, подавая пример, и остановился у края рампы, пропуская впереди себя всех ребят. О! И девчонка выскочила. А я про нее как-то и забыл в этой суматохе. «Все? Больше никого из наших в челноке не осталось?» «Никого. Тогда побежали во враг. Надо замаскировать и груз, и самих себя от любого наблюдения с воздуха. Справимся?» «Да нечего делать. Сетки и экраны от облучения установим. Ни один сканер нас не возьмет. Если только визуально кто-нибудь обнаружит. Но для этого им нужно будет на нас наткнуться», — удивился моему вопросу морт. Отбежали во враг. Командир начал распоряжаться. «А мне пора заняться пилотами». «Времени прошло всего ничего. Разгрузились мы быстро. Может, и не обнаружат нас?» «Ладно, что гадать. Скоро все и узнаем». Присел на склона врага. Отрешился от суеты вокруг. Впрочем, она мне и не мешала особо. Как-то сразу затихла, замерла. Оттолкнул от себя две огромные усатые морды, поморщился от щекотки, открыл глаза. Ох ты ж! Даже испугаться не успел, не до того было, потому что внутри отчетливо тикал счетчик убегающих секунд. Вот почему все вокруг замолкли, опасаются. — Так, вы-то что здесь делаете? — А, вспомнил слова Дарха об оставленных на охране кошаках. «Это вы так тут наши трофеи охраняете? Приходи, кто хочет, и бери, что хочешь. Так, что ли?» И тут же получил бурю возмущения в ментале вокруг себя. «Ладно, ладно», — я пошутил. «А теперь не мешайте, посидите спокойно, мне поработать нужно, а то скоро всем нам будет очень плохо». И я откинулся на траву и прикрыл глаза. «Только для начала нужно своего компаньона озадачить. Опять от него ни слуху, ни духу. Сим, ты где?» «Я на месте» ты куда пропал? Молчишь все время. — Сэр, мне... — замялся даже. — Мне стыдно. Провели как мальчишку. Что я после такого конфуза могу тебе советовать? Да и имею ли я теперь на это право? — Во как! Это что-то новое. Действительно, у меня в организме выросла новая личность. И что-то мне от такой мысли плохо стало, как бы дуру рожать не пришлось. Вот казус-то будет. Куда это мои мысли не туда завернули? А ведь действительно, Сим на более высокую ступень сознания вместе со мной перешагнул. Что у меня способности резким скачком выросли, что у него после перезагрузки появилось новое критическое отношение к своим мыслям. Это хорошо. А приободрить его немного не помешает. Нам вместе еще долго сосуществовать. Ты вот что, не комплексуй. Оставайся таким же, как и прежде. Мне так больше нравилось. Хоть было с кем поболтать и пошутить. А ты сейчас молчишь все время, словно рыба об лед. Хоть бы что посоветовал. Показалось мне или нет, но сразу же после моих слов промелькнуло что-то вроде облегченного вздоха где-то глубоко внутри меня. «Хорошо, сэрх, тогда скажи мне, что ты задумал?» «Разберемся сейчас с ботами, что к нам летят, а дальше по обстановке сработаем. А у тебя главная задача — собирать информацию, при первой же малейшей возможности считывать нужные мне базы, любые». Потом докладывай мне, получилось у тебя что-то или нет. Тогда и будем думать, что именно устанавливать. Сэр, да ведь тебе можно учить все подряд с твоей нейросетью. Объем памяти огромный, а практические навыки потом закрепишь. Те, которые именно тебе и будут нужны. Думаешь? Думаю, рекомендую. Тогда так и сделай. Изучаем все, что к нам в сети попадется. Только не забывай периодически информировать меня о том, что мы загружаем на изучение. И еще одно. Если, как ты говоришь, у меня огромный запас памяти, то давай-ка начинай отныне все записывать. Не под протокол, но пусть на всякий случай будет. Понял? Понял. Но я и так это делаю. После того события даже замялся немного. Это что, ему стыдно за свой прокол? Да ладно. Но молодец. Так и сказал ему. Хорошо, по этому вопросу больше задержек нет. Можно дальше работать. Погнали. Сколько времени наши переговоры заняли? Секунду-другую. Наемники еще не успели во враг нырнуть. Закрыл глаза, сосредоточился. Нужно подчинить сознание пилота, взять его под полный контроль, пусть взлетает и пробует прорваться в космос. Получится ли это у меня? Я надеюсь, что справлюсь. Турбины вышли на взлетный режим, засвистели, поднимая в воздух траву и мелкий хлам. Челнок покачнулся, ударился пару раз стойками о грунт, но потихоньку полез вверх, чуть наклонил нос. Пыхнули огнем маршевые двигатели, толкнули его вперед, понесли на крыльях, наращивая и наращивая скорость. Все, можно теперь и высоту набирать. Четко слышал свист двигателей удаляющегося челнока, но глаз открывать не стал. Побоялся, что концентрация сорвется, все-таки дело для меня почти незнакомое. Мысли-то я уже кое у кого читал, а вот полностью под контроль чужое сознание брать, да еще наряду с управлением физическим телом, это мой первый полный опыт. И ставка на кону сейчас слишком большая стоит. Моя жизнь и жизни моих товарищей. Нельзя оплошать. Челнок разогнался до максимальной скорости в атмосфере, перешел на сверхзвук, задрал нос и полез вверх, оставляя за собой длинную белую полосу. Выскочил в черноту космоса и сразу же вспыхнул ярким клубом взрыва. Меня выкинуло наружу из чужого сознания, отбросило в сторону. Вокруг клубился огонь. Впрочем, он тут же пропал, развалился на отдельные извивающиеся протуберанцы пламени, а я с удивлением оглядывался. Очень интересно стало, что от челнока совсем ничего не осталось. Лишь малюсенькие кусочки металла разлетались в разные стороны. И заметил я их только потому, что части из них начали сразу же гореть в атмосфере, потому что мы недалеко от нее оторвались. И только потом присмотрелся и обратил внимание на разлетающиеся багровые точки, быстро остывающие в великой черной пустоте. Вот и я приложил руку к захламлению чужой орбиты. Теперь и обо мне останется память. Пусть в виде мусора, но останется. Шутка. Можно возвращаться назад. Впрочем, я огляделся по сторонам. «Где эти сволочи, что по мне отстрелялись? Навещу-ка я их». «Хорошо, что долго искать не пришлось», — нашел быстро. Помогло то, что группировка из пяти единиц, одного носителя и четырех вспомогательных кораблей охранения, сильно бликовали в свете местной звезды. Облетел их по большому радиусу, осмотрел издалека, завис и задумался. «Что можно сделать? Всех убить? Это же сколько внутри народа? А если командную верхушку выбить?» и посмотреть, что в итоге из этого получится. Только нужно определиться для начала, кто здесь всем правит. Ведь и на поверхности кто-то переговоры сейчас проводит. Кстати, может, Дарх меня кое в чем просветит? И я потянулся к своему знакомому, сразу ощутив его искреннее удивление. Сэр, ты где-то рядом? Почему я тебя так отчетливо ощущаю? Дарх, привет. Погоди, лучше ответь мне, кто главный среди корпорантов? Тебе это зачем? Что ты задумал? Мгновенная пауза, во время которой я почувствовал, как в мое сознание кто-то пытается пробраться. Еще чего не хватало. Из нашего общения понятно, кто это может быть, но в моей голове посторонним делать абсолютно нечего. И я просто откинул от себя чахлые чужие ментальные щупальца, в последний момент чудом удержавшись от резкого ответа. Уж сильно рассердился за эту бесцеремонную попытку считать мой разум. Так и хотелось по этим ручкам-щупальцам со всего размаха навернуть, да так, чтобы навсегда подобное желание отбить. Удержало только осознание того, что потом долго бы пришлось нормальные отношения заново налаживать. Но и оставлять такое без внимания и ответа не стоит. Не поймут. Да я и сам себя не пойму. Поэтому скользнул вслед за убегающим вдаль потоками чужого сознания, вместе с ними нырнул во что-то сияющее, сверкающее перепутанными решетками и многочисленными серебристыми связями, остановился, закрутился, оглядываясь по сторонам. Куда это я попал? И сразу же пришло осознание «Куда?». Да это же я в мозгу своего знакомца нахожусь. А как мысли читать? Стоило только задать себе этот вопрос, как мое сознание растворилось в этих связях и решетках, растеклось во все стороны. Я сам стал на какое-то мгновение Дархом, увидел огромный светлый зал, представительную толпу местных правителей, окруженную всякими экзотическими для меня зверями, и сильно удивился увиденному. Вот на этом удивлении и Нетипично такое удивление для Дарха. Чужое оно ему, для него же здесь все знакомо и меня, то есть мое сознание, начали активно выталкивать прочь. Ахаха, наивный абориген. Если куда-то наш брат-землянин пролезет, обратно его можно только по собственному желанию попросить. Это, конечно, не касается той реальной действительности, что у нас в далекой, оставленной мной стране, сложилось. Там люди с толстыми пухлыми кошельками творят, что хотят, не обращая никакого внимания на духовные ценности своего народа и религиозные заповеди веры предков. Словно один раз живут, и за карму свою и своих наследников абсолютно не переживают. А зря. Я это сейчас точно знаю. Есть на свете высшая справедливость, только не всегда она вовремя приходит. Иной раз опаздывает, к сожалению. Потому что возникает у некоторых гнусных личностей эдакое ощущение вседозволенности. Ладно, что-то я отвлекся, не туда полез. Хватит Дарха мучить». Бросил напоследок еще один взгляд его глазами на представительную делегацию корпорации, сидящую у противоположной стены, разодетую в сверкающие наградами комбинезоны, и выскочил наружу. Потянулся назад и завис. «А куда мне назад? В свое тело? Или вернуться к висящим в космосе кораблям?» «Нет, надо дело доделать, поэтому возвращаюсь к кораблям». Я рванулся вверх, пробил белые кучевые шапки облаков, вылетел в голубое безбрежное пространство — тут же быстро сменившаяся бездонной чернотой космоса, потянулся к посверкивающим солнечными бликами огромным космическим монстрам. «Где тут местное начальство обитает? Кого мне выбрать в качестве языка?» «Сэр, ты где? Как ты это сделал?» — донесся до меня возмущенный вопль Дарха. «Уже далеко. Давай позже поговорим. Сейчас я занят». И оборвал контакт. «Не до него мне пока». Внутри знакомого носителя кое-как нашел рубку, нырнул за броневую перегородку, осмотрелся. Чем-то напомнило виденные не раз на земле фильмы про моряков. Если бы не обзорные экраны, на которых панорама окружающего нас космоса вместе с другими кораблями и планетами высвечивалась, то можно было бы подумать, что я попал в рубку управления какого-нибудь земного океанского лайнера. Такую же огромную. И команда такая же большая. Первый уровень баз позволил кое-как разобраться в обстановке, сориентироваться. Только теперь я понял, почему на каждый класс кораблей нужна своя база, новый, более высокий уровень обучения. Здесь за каждое направление отвечал конкретный человек. Связь, навигация, оборудование и техника, оружие, экраны и, конечно же, управление. А командовал всем дежурный старший офицер. Сидит сейчас спокойно в центре рубки на высоком подиуме, прихлебывает какой-то напиток из высокого синего бокала, лениво с пилотами фразами перекидывается. Они про наш сожженный челнок уже и забыли. И смысл мне его убивать? Только сейчас я полностью осознал, что это всего лишь исполнители чужой воли. От смерти одного, двух, десятка, да пусть даже сотни и тысячи ему подобных, ничего не изменится, всегда найдутся другие. Надо верхушку вырезать. Что же, пора объявлять тайную войну пиратскому клану, знающему выход в Солнечную систему, и корпорантам. Впрочем, чем меньше будет у тех и других кораблей, тем меньше они будут на мою родную землю летать. Скользнул в разум старшего офицера, ударился о выставленный ментальный щит, отлетел в сторону, затряс отбитой воображаемой головой. «Все это фантазии, я понимаю». Но вот такое именно ощущение было, что я своей собственной башкой в кирпичную стену со всего разбега въехал. Больно, до сих пор в ушах звенит. Какие уши? О чем это я? Или этот ментальный блок из меня последние мозги выбил? Шалишь, брат. И я с азартом метнулся вперед. Ведь как мы всегда шутили между собой. Если можно катить квадратное, то из закисший приржавевший вентиль водопроводной трубы всегда можно с помощью молотка и зубила провернуть так и тут. Не обязательно в лоб такую защиту штурмовать. Зачем? Когда можно ее обойти, обогнуть, приподнять. Вот сейчас и посмотрим, кто сильнее и хитрее. Представитель высокотехнологичной цивилизации или хитроумный житель примитивной для содружества дикой отсталой планетки. Тут же промелькнула мыслишка, что после применения зубила иной раз та же труба так течь начинала, что порой приходилось ее всю менять. Как бы здесь мозги не протекли. Впрочем, это же не мои мозги, а чужие и вражеские. Так что пусть текут, ежели что. Всегда найдется в чужом сознании лазейка для пронырливого, пытливого разума. Не обязательно ломиться через закрытый парадный вход, когда можно тихо и спокойно войти с черного хода. Так я и сделал. Пробрался в голову через спиной мозг. А что? Точно такие же нервные окончания, синапсы. Точно такие же связи, свободный доступ по шлейфу к главному процессору, так сказать. И еще неизвестно, какой мозг в организме главнее. Изнутри проник, вскрывать и ломать ничего не пришлось. И прошло все вообще незаметно для носителя, и никакой тревоги не объявили, не засекли меня. Зато удалось получить всю нужную мне информацию, не только об этом и остальных кораблях группировки, но и вообще обо всем, что имелось в этой далеко не глупой голове. Это я так, на всякий случай говорю, чтобы не сглазить свой успех. Сим, получилось что-нибудь у него скопировать? Сэр, все, что нужно, все сделал, записал. Так что теперь тебе осталось только учиться. Да, учиться и учиться, как завещал нам. Ладно, проехали. Отчего это я туплю? У меня же есть координаты пиратского корвета. Можно вычислить его точное местоположение. Но только не сейчас и не здесь. Слишком много вокруг свидетелей. А что мне эти свидетели? Я же могу всю информацию потом удалить. Так, подумаю еще. Эх, жаль наш потерянный челнок. Стоп, а каким образом делегация корпорации на планету прилетела? Не на грузовом или штурмовом боте же? И чего это я по сторонам там не осмотрелся? Лопух. Наверняка ведь рядом с дворцом где-нибудь стоит подходящее для нас транспортное средство. Ну не могут же представители корпорации на переговоры на каком-то хламе прилетать. Ну-ка и чуть было нерванулся назад проверять свое предположение. Чудом каким-то успел остановиться, затормозить. Успею еще. А пока все свои догадки надо привести в порядок, и возникшая очередная идея заставила замереть от восторга. А если так сделать? Стой, стой, стой. Давай-ка для начала успокоимся и еще раз все обдумаем. С Симом можно посоветоваться. Ему же заодно и самооценку подниму. Успокоился? Все, теперь точно задержусь, осмотрюсь, чтобы потом снова локти не кусать и не метаться лишний раз туда-сюда. Осмотрел палубы, нашел главного инженера, прицепился и к нему заодно, получил всю необходимую мне информацию. И здесь на борту еще остался подходящий мне транспорт. Вот и дополнительный шанс появился на то, как можно убраться с планеты. Возможностей хоть отбавляй, лишь бы сил задуманное хватило». Сразу думать легче стало. Вернулся в рубку. Что-то мне покоя не дает. Осмотрелся. Зудит-узудит в мозгах. В ментальном плане, само собой. Еще раз огляделся. Все вокруг без изменений. Старший офицер так с бокалом и сидит. За голову только одной рукой держится. Затылок трет. Болит, наверное. Что то о боли вообще знаешь? Да и пусть болит. Не у одного же меня проблемы должны быть. Нечего было на нас охотиться. А вообще... Пить надо меньше на рабочем месте. Выскочил наружу. Замер. Не отпускает ощущение чужого присутствия. Раскрываться навстречу в таких условиях будет подобно самоубийству. Поэтому укрепляем личную оборону, усиливаем блокаду сознания, возводим толстую кирпичную стену и... Пора валить отсюда. Выводить из строя команду пока не стал. Слишком их здесь много. Сотни разумных. Слишком огромный груз для меня сейчас. А то, что они охотятся на нашу команду, так это простые исполнители. Они всего лишь приказы выполняют. Стоп! Куда-то меня не туда понесло. Какие к чертям исполнители? Они же сознательно во всем этом участвуют. Сознательно. Прекрасно осознавая, для чего людей с моей планеты похищают. Ну, пусть не похищают, а выкупают. Это их вины не умоляет. Выполняют команды и приказы своего начальства. Вот мне и нужны те, кто такие приказы отдает. А они сейчас внизу, на планете, переговоры проводят. Туда я и отправлюсь. Только сначала себя проведаю, мало ли что. Заодно и с ребятами посоветуюсь. Посмотрим, что более опытные люди насчет всего этого мне скажут. Тогда я решу, что дальше делать. Хорошо, что вернулся. Потому что проголодался, оказывается, до зубовного скрежета. Поднялся на ноги. Распрямил затекшие мышцы, отталкивая от себя довольных моим возвращением кошаков. Очень уж они усами щекочутся. Рады моему возвращению, дружеским теплом так и окатило. Отправил им такую же встречную эмоцию радости. Отпустил хищников на охоту. Наверняка ведь проголодались. Проводил взглядом выпрыгнувших на бровку оврага длинным сильным прыжком грациозных и опасных животных. Тут же потерял их в высокой траве и ни одна ветка вслед не шелохнулась, исчезли, словно тени в полдень. Спустился вниз, под маскировочный полок, присел за стол к моего возвращения наемникам. Грэм протянула поднос с разогретым пайком, подождала, пока переставлю его к себе поближе, сунула в руки исходящую паром кружку. — Видели, как наш челнок расстреляли? Вопрос провалился в пустоту, даже отвечать никто не стал. Лишь подумали, а я отголоски этих дум и ухватил. Расту над собой, набираясь опыта. Еще бы они не видели. Хоть и в стороне взрыв произошел, зато на огромной высоте. Грохот даже сюда, во враг, докатился. Командир, у меня идея появилась. А если нам подходящим транспортом у корпорации разжиться? Пусть компенсируют нам потерю. О, заинтересованность у народа появилась. А то что-то совсем уж мои товарищи приуныли. — Ну да, я их полностью понимаю. Выхода-то у нас с планеты никакого нет, убраться отсюда мы не можем. Транспорта нас лишили, для корпорации мы желанная добыча, они только и ждут, чтобы нам в загривок вцепиться, а других путей вырваться с планеты нет. — И пиратов-то мы всех на поверхности извели. Пока еще новые появятся, сколько времени может пройти? — Года. Так что мое предложение вызвало горячий отклик. Это я еще не озвучил вариант с захватом подходящего транспорта непосредственно на носители и спуски его на планету. Не стоит пока выдавать все свои возможности. По крайней мере, хоть что-то придержать нужно. Пусть у меня будет свой туз в рукаве на крайний случай. Что предлагаешь? Уничтожать представителей корпорации, что сейчас проводят переговоры с местными, нельзя. Мы просто подставим аборигенов. Тогда планету с орбиты просто выжгут». А вот разжиться каким-нибудь транспортом можно попробовать. С орбиты нас снова расстреляют. Не расстреляют. Получим коды опознания, уйдем в космос, не догонят. Да они и догонять не станут. В пределах этой системы нам одного их выстрела из главного калибра будет достаточно. А если за планету уйти, прикрыться ей? Бесполезно. Орбита высокая, кораблей много. Они не в одной точке стоят, все сканерами перекрывают. Заложников возьмем. Тогда точно нам ни в одной системе потом жизни не будет. Пиратами объявят, отметки поставят. Тогда что, получается, у нас и выхода нет? Если нас списали, то остается лишь ждать, когда корабли уйдут, и все успокоится, забудется. Может быть, тогда позже у нас и появится какой-нибудь шанс выбраться с планеты. Ресурсы ведь кто-то будет забирать? Точно, ресурсы. Что нас держит здесь? Трофеи. И больше ничего. Если бы не они, мы бы отсюда давно выбрались. Может, оставить их до лучших времен? Ты на святое покушаешься. Ну, оставим мы их, может быть, выберемся. А дальше-то что? Кому мы такие нужны будем? Ни оружия нормального, ни брони, ни кредитов. Да кто нам мешает вооружиться и одеться сейчас, сразу? Кредитов нам и так хватит, сколько чипов обезличенных взяли, и еще возьмем. Если на всех разделить, сумма хоть и небольшая получится, но и не маленькая. Уж перебиться-то нам первое время хватит. Из-за этого барахла себе ноги и руки связывать. Ну, может быть, ты и прав. Да только как нам выбраться отсюда? Сразу же обнаружат. Да проберемся на челнок, спрячемся. Потом на корабле вылезем потихоньку и еще раз спрячемся. А в ближайшем порту выйдем, и все. Где ты на челноке спрячешься? Пусть даже и спрячешься, как ты на корабле останешься. Там же сканеры кругом. Допуска у тебя нет. Есть у меня допуск. Свежий, сегодняшний. Потому и предлагаю оставить здесь наши трофеи, или, что еще лучше, продать их тем же корпорантам. Каким образом? Сейчас попробуем. Подожди. Есть идея. Пойду прилягу пока. Я отодвинул стульчик, вылез из-за стола, прилег на травянистый склон, уже не такой свежий, а порядком таки вытоптанный здесь, внизу. Закрыл глаза, отключился. Связался с Дархом, обрисовав ему наше положение. — Пусть помогает. Зря, что ли, я его из клетки вытаскивал. А сам в это время облетел местную столицу. Осмотрел ее сверху. Нашел челнок корпорации. Не такой, как наш угробленный, а новый даже на вид, с более обтекаемыми обводами, чем-то напоминающий местную хищную птицу. Забрался внутрь, осмотрелся. Нет в нем места для всех нас, негде прятаться. Слишком мало пространства, скрытых панелями внутренней обшивки и нишах. «Если только в нижних грузовых отсеках, но они не герметичные, как раз для трофеев и предназначены. А если в скафандрах? У нас и несколько пилотских есть, и наверняка в трофеях еще что-то подходящее найдется. Надо посоветоваться с ребятами. А пока что там Дарх придумал? Где он, кстати?» Вышел с ним на связь, сразу обнаружил точное место, где он находится. Пробрался ближе, отмахиваясь от многочисленных ментальных вопросов местных жителей. Они-то меня сразу засекли, но благодаря Дарху нападать не стали, узнали, лишь поинтересовались целью моего здесь нахождения. Пришлось уверять, что мне лишь с моим знакомцем пообщаться нужно, и пока все. Как работать в такой обстановке? У нас выхода нет, церх. На примере своей планеты знаешь, что никак мы не сможем защититься от вмешательства извне. Никакие наши способности не спасут, и планета не поможет». Так что уж лучше сейчас хоть какое-то подобие официального договора заключить и потом всеми силами стремиться самим выбраться в космос. Только тогда у нас появится шанс получить действительно настоящую независимость. Сейчас это просто фикция, потому что не нужна пришельцам наша безжизненная планета. Да и мы не готовы умирать, хочется еще пожить, детей вырастить и внуков понянчить. Поэтому и помогаем тебе, что надеемся с твоей помощью хоть как-то о себе заявить, понимаешь? Вот же влип. Спаситель называется. Дарх, да я свою родную планету от них не могу защитить. Да что планету? Мне с друзьями отсюда не выбраться. Не хватает у меня решительности себе дорогу чужими телами выстилать. А ты оставайся пока у нас. Пережди, пока все уляжется. Они же думают, что вас всех уничтожили. И ты туда же. Так спокойно об этом говоришь. Уничтожили они нас. Может и мне не комплексовать? Устроить в космосе большой фейерверк? Что задумал? Взорвать корабли на орбите. Не вздумай этого делать. Тогда будет объявлена война между корпорацией и нами. Прилетят другие в гораздо большем количестве. Ударят по поверхности. И что? Война и так объявлена. Тайная. Ресурсы из планеты уже выкачивают. Скоро и за вас возьмутся. Нам нужно время. Так, понятно. Ничего они не сделают. Боятся. Ладно, буду действовать по своему плану. Эх, был бы я один, насколько бы все проще для меня было. Даже никаких проблем бы не возникло удрать с планеты. Оброс с товарищами, но не бросать же их. Тогда начали, и я метнулся вниз, в разум главы переговорщиков со стороны корпорантов. Отработанным путем миновал все блоки и защиты, растворился в чужом сознании, получил искомое, вынырнул и покинул чужую голову. Что, местные заметили мой рывок? Да по барабану. Все равно никто из них не станет тревогу поднимать, забояться к себе привлекать внимание. Столько вопросов сразу возникнет у противоположной стороны. А я замер, воздвиг вокруг себя плотный защитный кокон, который не могли пробить ментальные щупальца местных, задумался. Судя по считанной информации, наш отряд больше среди живых не числится. И никаких отметок, по какой причине на него была открыта охота, нет. Выходит, это чья-то личная инициатива? Тогда и контакты с пиратским кланом тоже это же инициатива кого-то конкретного. Кого именно? Надо бы мне его вычислить. Я обогнул тянущиеся ко мне потоки сознания, воздвиг на их пути огромную трясину воображаемого гнилого вонючего болота с лягухами и зеленой ряской, с удовлетворением увидел, как эти потоки отлетели в сторону, подрагивая от омерзения, а сам начал проверять остальных членов представительной делегации корпорантов. И скоро, буквально на третьем подопытном, нашел того, кто именно мне был нужен. Осталось дождаться окончания переговорного процесса. А еще лучше вывести этого нехорошего человека из состава переговорщиков и быстро все свои дела проделать. Так оно будет лучше. И еще раз пожалел, что я не один. Насколько бы все проще было. Наверняка бы уже в космосе находился. Когда они собираются возвращаться на носитель? Завтра? Значит, и высокие договаривающиеся стороны должны завтра завершить свои переговоры. Отлично. А сегодня мой новый партнер в одиночку слетает на свой корабль по своим необходимым важным делам. Каким? А обнаруженные во враге трофеи перевезет на носитель. Не пропадать же им попусту. Сколько добра из двух пиратских поселков там лежит? Да, основной частью трофеев нам придется пожертвовать. Придется с этим смириться. Зато мы выберемся с планеты и попадем на корабль. Трофеи не жалко, кое-какую компенсацию я за них получу, когда на корабле-носителе окажусь. А там у меня есть еще один план, самый основной.